С основными овощными культурами редька соперничает лишь в Японии, где она представлена широким набором форм и разновидностей. Японцы едят ее сырой, соленой и сушеной, редька у них непременная добавка ко многим блюдам. Ученые полагают, что в древних земледельческих цивилизациях овощ этот играл одну из заглавных ролей. Так, за много веков до нашей эры, египтяне возделывали редьку как основную масличную культуру. Семена ее содержат превосходное масло. Потребляли там и корни в значительных количествах. Исторические хроники свидетельствуют о том, что строителей пирамиды Хиопса кормили редькой. Само название овощи восходит к латинскому слову «корень». Редко хорошо удается на плодородных, рыхлых и достаточно влажных почвах. На твердой и сухой почве корни получаются разветвленными бородатыми. Лучше всего под этот овощ подойдут глубоко вспаханные суглинки и, меньше всего, легкие песчаники, на которых редко вырастает дряблый и чрезвычайно острого вкуса. Предшественники ее могут быть любые огородные растения, кроме крестоцветных, от которых редко заражается одинаковыми вредителями и болезнями. Лучшие предшественники – томаты, огурцы и бобы. Свежий навоз под редьку не вносят, иначе корни получаются невкусными и с дурным запахом, да и заболевают они легче. Кстати, редька мало истощает землю. Сеют редьку в разные сроки. Для летнего потребления ранней весной, для осеннего и зимнего в июне и даже в начале июля. Участок выбирает солнечный, теплый. На затененном месте корни наливается слабо. После разделки почвы ее несколько уплотняют. Семена перед посевом калибруют в растворе поваренной соли 50 граммов на 1 литр воды. Крупные семена осядут на дно, мелкие всплывут. Замечено, что отборные полновесные семена обеспечивают более дружные всходы, а в конечном итоге и более высокие урожаи. После такой калибровки посевной материал промывают в чистой воде, чтобы смыть осадок соли. В производственных условиях семена неплохо протравить гранозаном 4 грамма на 1 килограмм семян. На приусадебном участке редьку сеют гнездами, в каждую ямку кладут по два семени. Расстояние между гнездами оставляют такое же, как для небольшой капусты. Памятуя, что листья редьки ложатся плашмя на землю, и им требуется немало места. При загущенном посеве листья овоща поднимаются, отчего растения быстро стволятся, давая грубые невкусные корнеплоды. На полях редьку сеют строчками с промежутками между ними 35 сантиметров. После прореживания всходов растения в строчке оставляют на расстоянии 15-20 сантиметров, семена сеют сухими. Уход за редькой сводится к рыхлениям, продергиванию, прополке и поливу. Если овощ посеян по краям огуречных гряд, то им вплотную занимается после съема огурцов, когда редька только входит в силу.